Эпилог. Эбигейл сидела, скрестив ноги, на расстеленном возле елки одеяле и, вертя в руках ручку, обдумывала очередное желание, список которых по традиции составляла в канун Нового года. Будучи девочкой умной, она никогда не желала невозможного, записывая в подаренный братом блокнот лишь труднодоступные, но реальные цели. Например, Уговорить родителей купить, наконец, заскучавшему в последнее время шторму веслоухую подружку, которая станет тормошить ленивого кота, не давая ему спать сутками. Или смастерить для большого и грозного рема ошейник с вышитыми бисером черепушками, такими же забавными, как на обложке книги желаний. Так Эбби называла свой любимый блокнот. Еще девятилетняя мисс Раш хотела научиться водить электромобиль и бабушкин байк, Хоть и понимала, что права ей до 16 вряд ли светят. Ну и, конечно же, в ее планах на будущий год, числился за счет по кулинарному творчеству, уроки которого она брала у Розалинды, и папы уже целых 5 месяцев. Мама готовила редко, поэтому роль преподавательницы дочь ей не предложила, зато пробу со своих блюд просила снять регулярно. Сегодня, как и каждый год в этот день, в доме пахло праздником. Аромат хвои переплетался с запахом запеченной индейки, приготовленной миссис Палмер, мандаринов, купленных мамой в клейморне, и какао, который по-настоящему вкусно умел варить только папа. В выходные он частенько пек блинчики и варил большую порцию любимого напитка Эбби. А потом выкладывал все это на стол, ставив перед дочерью большую кружку с белой шапкой из ванильного мороженого, посыпанной шоколадной крошкой, а перед женой тарелку с румяными блинчиками. Мама смеялась, говоря, что именно этим блюдом он приворожил ее много лет назад. А отец, пряча улыбку, отвечал, что вообще-то ведьма в семье она. На самом деле папа ошибался, потому что, как была уверена Эбигейл, Мама являлась вовсе не ведьмой, а самой настоящей волшебницей. Ведь ей ничего не стоило сделать пасмурный день солнечным, а жару разбавить грибным дождем. Правда, сердить такую необычную маму строго-настрого запрещалось, ибо это могло повлечь за собой вполне реальные громые молнии. И Эбби старалась не сердить. Не только потому, что боялась грозы, просто она очень любила, когда мама улыбается. По-прежнему красивая, рыжеволосая и удивительно хрупкая на фоне своего мужа, Блэр была для дочери олицетворением всего самого лучшего, что есть в женщине. Будучи пока что угловатым, светловолосым ребенком, девочка мечтала со временем стать похожей на мать и каждый раз записывала этот важный пункт в свою книгу желаний. Писав его и сейчас, Она пометила восклицательным знаком важность своих намерений и твердо решила к урокам кулинарии и математики, которые с ней занимала жена дяди Макса, добавить еще и комплекс гимнастических упражнений для исправления осанки и улучшения фигуры. Хоть папа и говорил, что лет через пять его дочь станет настоящей красавицей и ему придется отгонять от Эбигейл поклонников, а Диран обещал даже подарить ей для этого парочку навороченных электрошокеров. Юная мисра считала, что нельзя все пускать на самотек и ждать у моря погоды. Поэтому строчку про гимнастику она тоже внесла в свой новогодний план. Рядом заворочился шторм, и, приоткрыв один рыжий глаз, лениво потянул лапки, пытаясь проснуться. Но, пару раз, сладко зевнув, предпочел продолжить дремать под елкой, изображая в меру упитанный подарок. Стоящая в холле зеленая красавица весело подмигивала разноцветными огоньками, свет от которых отражался в стеклянных шарах, украшенных пестрыми бантиками. Но вся эта новогодняя мишура ничуть не мешала коту дрыхнуть. Пожалуй, единственный, кто действительно мог согнать с этого увольня сонливость, был Рэм. Но сейчас пес находился в доме дяди Эдварда вместе с родителями Эбби и супружеской читой Палмар, приехавшей встречать праздник вместе со всеми. Чуть позже должна была появиться бабушка Кэтрин с упакованными в красивые коробочки подарками и старыми, но веселыми шутками. А также Макс с Даниэль, с их маленьким сынишкой, которого снова придется развлекать Эбигейл и ее зверенцу. Впрочем, девочка не жаловалась. Малыш Дэния становился примерным и послушным, оказываясь в обществе своей двоюродной сестры, ее огромного кота И просто-таки гигантского с точки зрения ребёнка дога. Нынешнюю новогоднюю ночь взрослые планировали провести в Блэклейк, приурочив это дело к приезду Эдварда и Айни. Они больше года провели на далёком севере, где мамина мама искала какие-то сокровища, а Эдвард, которого Эбби привыкла звать по имени, как и обеих своих бабушек, тестировала новое изобретение – Эта парочка родственников, сколько себя помнила девочка, редко засиживалась на месте, постоянно куда-то уезжая, возвращаясь и снова отправляясь вслед за ветром приключений. И иногда маленькая мисс Раш им даже немножечко завидовала. Но променять очарование волшебного места, в котором ей довелось родиться и жить, на что-либо другое она не хотела. Записав очередной пункт в блокнот, Эбигейл сладко потянулась, Сделала большой глоток свежего, обожаемого напитка и, повернув голову, посмотрела в окно. Зиму белокурая девочка с серо-зелеными глазами обожала почти так же сильно, как и какао. И дело было не только в подарках, которые она, как и все дети, находила наутро под елкой. Эбби нравился снег. Белый, холодный и невероятно хрупкий. Он начинал падать с неба вечером, когда темнело, и девочка могла часами сидеть на крыльце, и любоваться пушистыми хлопьями, летящими с неба. И не важно, что подружки из школы не верили ей, говоря, что снег в их краях бывает очень редко, и уж точно его не будет в эти праздники. Подружки – существа странные. То, что Эбигейл общается с животными, они тоже верить не хотели. А если видели ее в компании жалующихся на жизнь куниц, считали, что мисс Раш просто приручила зверьков с помощью лакомства». Хотя Эбби не очень-то и настаивала на обратном. Помни слова мамы о том, что не все свои способности следует открывать людям, которые не могут их понять и оценить. Вот и про снег она перестала рассказывать девчонкам, ограничиваясь разговорами о подарках и празднике. Но каждый год девочка ждала это зимнее чудо. И точно знала, что ночью снежинки непременно закружат свои хороводы под уличным фонарем, потому что ей обещала эта волшебница мама. Задумчиво куснув кончик пластмассовой ручки, Эбигейл снова начала мысленно перебирать все свои желания, которые хотела бы осуществить в следующем году. Как вдруг услышала странное копошение под елкой. И все бы ничего, да только звук доносился совсем не с той стороны, где спал шторм. Обернувшись, девочка увидела светло-серое крылатое существо, похожее на одного из тех монстров, Фигурки которых мастерил в свое время Диран. Уезжая учиться в университет, он подарил всю свою коллекцию младшей сестре. И вот теперь она смотрела, не в силах поверить, что подобное существо топчется на четырех ножках среди опавшей хвои и вопросительно поглядывает на Эбигейл. Ты кто? Первая нарушила молчание девочка. Фея? представилось странное создание, скромно прикрывшись кожистыми крылышками и вильнув непропорционально длинным хвостом. «Зубная?» — с опаской глядя на острые зубки в улыбающейся пасти малышки уточнила Эбби. «Вовсе нет!» — фыркнула гостья, передернув крошечными плечиками. «Я фея любви!» «А почему такая странная?» В последний момент, удержавшись от более подходящей характеристики, спросила Эбби. «Так грустно, потому что...» – печально вздохнула фея. «Никто меня не любит, никто не понимает, а я подружиться с кем-нибудь хочу». И тут же меняет он, радостно воскликнула, разбудив кота. «Будешь моя подружкой, я Мэг, а ты...» «Эбби Гейл...» — вежливо представилась юная собеседница. — Соглашайся, и я покажу тебе настоящее волшебство. Начала искушать ее монструозное гостье. Девочка же, выслушав многозначительное мяу шторма, который советовал лучше не связываться с этой серой пронырой, открыла свой блокнот и аккуратным почерком записала еще один важный пункт собрать всю возможную информацию про фей любви и выяснить, чем может обернуться дружба с ними. «Так что? Будешь моей подружкой?» Моргая четырьмя тонкими веками, спросила Мэк. «Я подумаю», — ответила ей Эбби, захлопывая книгу желаний. Затем глянула в окно и невольно улыбнулась. За стеклом кружил обещанный мамой снег предвещая скорый приход Нового года.